Помощник, напротив, был из тех людей, которые коллекционируют полезные знакомства, как бабочек на булавках. И стрелок, вторая по важности персона на станции, а это и гасилка вне очереди, и хороший столик во время карнавальских гонок, и аренда складов со скидкой, являлся для помощника завидной, но, увы, неуловимой добычей. Чем активнее он набивался в друзья, тем сильнее раздражал. — Ваше здоровье! — помощник отсолютовал стрелку уже половиненным бокалом с ромом, отхлебнул из него и развязно плюхнулся на соседний стол Позволите вас угостить? — Спасибо, — сдержанно поблагодарил стрелок, — но я не пью. Помощник сочувственно посмотрел на его стакан с морсом. Врачи запретили. Стрелок кивнул. — Так проще. И да, запретили, но когда число доступных тебе удовольствий резко сокращается, оставшиеся приобретают дьявольскую притягательность». Попробуй, тебе должно понравиться. Это шоколадный ликер, сладенький. Белка послушно отпивает из его бокала совсем чуть-чуть. Вид у нее по-прежнему несчастный, глаза опущены. Ну чего ты, глупенькая, не отравлюсь я с одной рюмки, не переживай. Я знаю. Тогда в чем дело? Я тебя... Боюсь, он долго пытался втолковать ей, что алкоголь в умеренных дозах всего лишь поднимает настроение и аппетит, да и после неумеренных он, стрелок, все равно останется человеком и ее другом, но переубедить списанного армейского киборга так и не смог. Проще было завязать. Тай, наконец, прикончил злосчастную горошину, и стрелок в награду пододвинул к нему свою едва половиненную тарелку. Помощник бесцеремонно ткнул в киборга пальцем и с жадным интересом спросил «Это же у вас бракованный кибер, да? Круто! Почем брали?» Стрелка такой подход покоробил, но он спокойно ответил «Разумные киборги не продаются». «Я опекун и отвечаю за него, как за ребенка, но вы можете обратиться в ОЗК и нанять кого-нибудь из его подопеченных как обычного человека, с зарплатой, страховкой и прочими правами, если, конечно, киборг сам согласится у вас работать, и вашу кандидатуру утвердят». «Ну, это неинтересно», — разочарованно протянул помощник. «Но в хозяевах же вы у него прописаны, да? И он делает все, что вы ему прикажете?» — Почти, — уклончиво сказал Стрелок. — Все-то всего, да так, что проще сделать самому, даже ему, инвалиду. — Тогда какая разница? — Это временно. Пока он не повзрослеет, Стрелок не выдержал и соврал. И он все записывает и передает в ОЗК. Помощник окончательно потерял интерес к Каю, но не к Стрелку. — Слыхал, вы аквариумных рыбок любите? — Люблю. Со вздохом признался стрелок. «Посмертно» а я так просто обожаю воодушевленно продолжил ободренный помощник придвигаясь ближе я даже у себя в каюте аквариум на пятьсот литров установил а оборудование при нем на несколько штук фильтр аэратор комбинированная подсветка автономный антиграф на случай жесткой посадки команда черту бессовестно его нашим аварийным запасом воды и еды называет а я бывало сяду у стекла и как залив ну его гляньте Помощник эффектно растянул на пол стола голографию пышного подводного леса. В нем разноцветными птицами порхали гурами, меченосцы, гупи и прочие незнакомые стрелку рыбки. На стекле присоской висел сомик, топор, щусы и колючие плавники, а в придонном мху копошились жгучие красные, будто вареные креветки размером с ноготь. — Очень красиво! — — вежливо сказал стрелок, — хотя смотреть на чужой аквариум после трижды угробленного своего не доставляло ему никакого удовольствия. Раздался громкий треск, заставивший помощника испуганно отшатнуться вместе с картинкой. Все еще не наевшийся Кай залез вилкой в сахарницу, попытался наколоть кубик рафинада, вилка соскользнула, силой воткнулась в дно, и сахарница лопнула пыхнув сладкой белой пылью. Стрелок извинился, но, видимо, недостаточно покаянно. А когда помощник принялся костерить киборга, вежливо его перебил, попросил адресовать претензии исключительно ему и вообще не материться при ребенке. Помощник обиделся, в два глотка допил ром и сдержанно откланялся. Стрелок неторопливо смахнул с коленей липкую сахарную крошку, облизнул губы. — Надо было сделать это еще пять минут назад, — шутливо упрекнул он Кая. Киборг озадачился. Прежде безотказный прием «выставь хозяина идиотом перед другими людьми» почему-то вызвал не негативную, а прямо противоположную и, что досаднее всего, искреннюю реакцию. А может, стрелку только показалось, что озадачился? Очень этого хотелось, вот и додумал. После обеда они отправились в магазин и накупили кучу всяких пайков и полуфабрикатов, в том числе три пачки полюбившихся Каю макарон. Отказываться от посещений бара Стрелок не собирался, но лучше свести их к минимуму, раз в день и в самое безлюдное время. У выхода из магазина их поджидала Лиза, одна и какая-то понурая, без меча. — Дядя Стрелок, как вы себя чувствуете? — вежливо поинтересовалась она. — Отлично, — бодро соврал Стрелок. Спина все еще ныла, особенно к вечеру. — А где остальная банда? Неужели мороженым объелись? Лиза неопределенно махнула рукой и страшным шепотом, как по большому секрету сообщила. — Родители им запретили к Каю подходить. Говорят, он чокнутый. Стрелок как будто снова вылетел из кресла, только теперь боль была не физической. С разгромом квартиры и своей спокойной жизнью он смирился, однако к выбору между Каем и станцией оказался не готов. Понятно, что родители боятся за своих детей, Юнь не за бар, а Ираклий за все вместе — и причин терпеть соседство непонятного, потенциально опасного существа у них нет. Но на душе все равно стало погано. — А тебе? — Ну, — девочка зашаркала носом кроссовка, сосредоточенно разглядывая результат. — Дядя Стрелок, это же неправда, да? Никакой кай, не чокнутый, просто немножко странно себя ведет. А на самом деле он хороший. — Конечно, неправда, — заверил ее Стрелок. «Видишь ли, у Кая сейчас э, тяжелый период, машиной он уже быть не может, а э, человеком не хочет». «Почему?» «Потому что это слишком трудно». Стрелок вспомнил о на ладони Кая, разговор с помощником капитана Святого Валентина, фанатичного проповедника, и руки сами собой стиснулись в кулаки. «Даже не у всех людей получается». Лиза сочувственно погладила по предплечью вдвое большего, чем она, киборга и с беспокойством повернулась к его хозяину. — А у меня? — стрелок улыбнулся и расслабил пальцы. — Ты замечательный человек, Лиза. Сегодня стрелок больше никуда не собирался выходить, но судьба рассудила иначе. В полдевятого на гасилку сел малый транспортник Калипса. И десять минут спустя на коммуникатор пришло сообщение по станционной сети. «Пролетом в вашей дыре, сижу в баре, сам приползешь или идти тебя выколупывать». Сообщение было не подписано, номер гостевой, но стрелок сразу понял, от кого оно, и растроганно усмехнулся. «Валерия, Валерка!» Старая боевая подруга, до сих пор работающая в МЧС. В это время года она всегда берет отпуск и в гордом одиночестве летит на Аркадию отдохнуть от работы и семьи, так свирепо отшивая пляжных лавеласов, что те потом долго боятся подходить к немолодым, но отлично сохранившимся женщинам. Стрелок осмотрел комнату, И понял, что Валерку сюда приглашать ни в коем случае нельзя, ее удар хватит. Вернее, удар хватит самого стрелка, когда Валерка опомнится от первого шока и дотянется до чего-нибудь увесистого. Она никогда не делала скидок на инвалидность там, где их не полагалось. Да, ходить ее друг больше не может, но руки-то и голова у него по-прежнему на месте. Брать Кая с собой не хотелось. Киборг наверняка воспользуется возможностью в очередной раз продемонстрировать свой кризис с трех лет, и если Валерке прилетит борщом в глаз или картошкой в декольте, то задушевного разговора не выйдет. В комнате по-прежнему кошмарно разило болотом из прокисшего печенья, и стрелок решил, что хуже быть уже не может». Ночью киборг и так фактически один здесь остается. Спящий хозяин все равно, что отсутствующий. Кай, не выходи из квартиры. Не убирай ее. Не включай и не выключай технику, кроме своего коммуникатора. Не открывай краны. Не открывай посудомойку, пока она не закончит цикл. Я скоро вернусь. Про холодильник Стрелок сознательно не упомянул. Пусть лучше Кай, обрадовавшись лазейке, снова его разгромит, чем устроит очередной потоп или, не дай бог, пожар. Впрочем, с потерей рыбок жалеть в этой квартире больше не о чем. Приказ принят к исполнению. В бар Стрелок въехал уже в начале десятого, но Валерка не скучала, у нее был почти пустой бокал с коктейлем и юни. Небось, сплетничали о нем бессовестные люди». При появлении стрелка Юнни мигом вспомнила работе и приняв заказ, улизнул за стойку. Валерка пристально без застенчиво рассмотрела друга с головы до подножки кресла и без обиняков заявила: "Даже не знаю, хуже ты выглядишь или лучше". Это как — Ну, вид у тебя задолбанный, но уже не вызывает желания взять за шиворот и хорошенько встряхнуть, чтобы либо сдох, либо очухался. Валерка, отродясь, не стеснялась в выражениях. — Как твоя спина? Ты записался на плановое обследование? — Карен сказал, что прошлое ты пропустил и с тех пор отмазываешься. Стрелок заподозрил, что Валерка именно за этим и прилетела. Проверить, жив ли он и насколько. Нарочно выбрала самый длинный и неудобный рейс, лишь бы с заходом на станцию при карнавале. «Да вот все собираюсь, но знаешь ли, дела», — уклончиво сказал стрелок. «Это какие?» Валерке можно было доверить что угодно, внимательно выслушает и никому не разболтает, вот только курить при ней нельзя, не переносит запаха дыма, сразу зеленеет и демонстративно просит пакетик». Курить захотелось почти сразу. Как выяснилось, Кай порядком истрепал-таки хозяину нервы, и непринужденно рассказывать о нем не получалось, хоть Стрелок и опускал самые вопиющие моменты. Им как раз принесли заказ. с валерки переливницу с овощами и второй коктейль, Стрелку кофе и термобокс с ужином для киборга, когда на коммуникатор Стрелка неожиданно пришел вызов от Кая. Пресечено несанкционированное проникновение в охраняемое помещение. Параллельно с докладом киборг транслировал хозяину видеозапись. Дверь квартиры открывается, на пороге появляется Алла Витальна, начинает с улыбкой говорить «А я вам тут пирожков? Эх, ну где ты вчера с ними была?» Осекается на полусловие, выпучивает глаза и кидается на утек изо всех старушечьих сил. Видимо, на этом месте Кай активировал боевой режим. Для преследования вражеского объекта необходима отмена приказа «не выходи из квартиры». «Нет!» — Стрелок не сомневался, что вломись к нему настоящий вор. и не подумал бы швыряться на него без приказа. Еще и мешок с краденым помог бы до порога донести. «Никакого преследования! За преддверий сиди дома!» «Это он?» — с любопытством уточнила Валерка, щурясь на вертэкран, который Стрелок нарочно сделал минимального размера. «Да!» — Ты от нервного резкого движения браслет коммуникатора расстегнулся, аппарат упал на пол и закатился глубоко под диванчик. Валерка начала было выбираться из-за стола, но стрелок раздраженно выставил руку. — Черт с ним, потом достанем. Валерка философски пожала плечами и принялась за рыбу. «Все-таки я убей не понимаю», — сказала она, аккуратно отделяя нежное мясо от гребенки костей. «За каким чертом тебе понадобился непременно разумный киборг, да еще такой?» Стрелок досадливо крякнул. «И это туда же». «Ты против белки сперва была настроена. Предлагала скинуться, доплатить и взять Мэри последнего поколения». «Пока сама с ней не познакомилась», — отрезала Валерка. «После того, как ты мне все уши прозудел какая она замечательная! А этого даже показать боишься! Значит, совсем худо дело!» «Но почему сразу совсем?» — неубедительно возмутился Стрелок. «Каю меня меньше недели. Мы только притираемся друг к другу. Вот и случается иногда хм, казусы. Рыбок только жалко. А так все, в общем-то, ну, под контролем». «Твоих рыбок?» — потрясенно перебила Валерка, уронив руку с вилкой. — Тех? Неубиваемых? С усами? Что он с ними сделал? — Да ладно, это были всего лишь рыбы, — попытался неловко оправдаться Стрелок. — У тебя на тарелке такая же лежит. — Нет, не такая. Имени этой селедки я не знаю. А эти твои, как их там, Маша и Глаша? — Тоша и Гоша, — нехотя признался Стрелок, благоразумно решив не упоминать об их еще менее везучих преемницах. Гурами, по крайней мере, померли легко. «Быстро!» «Это белка их так назвала. Я-то даже не различал, кто из них кто». «Врешь! Прекрасно ты их различал!» — безжалостно уличила его Валерка. «Сколько, говоришь, тебе в центре кибердевочек на выбор предлагали? Пять? И чем все они тебе не угодили? Их мог взять кто угодно. А какая только я?» — Твоего Кая тоже мог взять кто угодно, — проворчала Валерка. Впрочем, я понимаю, почему ты в него вцепился. Почувствовал родственную душу. Вы же оба упертые, как ослы, отказываетесь признавать очевидное. Даже когда вас с размаху тычут у него мордой, неудивительно, что ты не смог пройти мимо. Говоришь, в центре его всего за полгода научили не убивать людей. Ну, теперь полгодика у тебя посидит и еще какое-нибудь правило выучит. Например, не убивать рыбок. — Давай сменим тему, а? — не выдержал стрелок. Перебитое на полуслове Валерка посверлила его сердитым взглядом, потом внезапно расслабилась, взяла бокал с коктейлем и обворожительно улыбнулась. — Да без проблем. Это же ты ее начал.